Айрин Лакс. Жена по контракту. Он состоятельный красавчик из богатой семьи с большими связями. А я обычная скромная учительница начальных классов. Между нами ничего общего. Но однажды наши миры столкнулись, и с тех пор он не дает мне покоя. Он избалован и привык получать всё, что хочет. Теперь он захотел меня. и не отпустит, пока не получит желаемое, невозможно не поддаться его обаянию, но внезапно оказывается, что его предложение руки и сердца неискреннее, какую игру он затеял и кто окажется победителем.